Инакомыслящий. Шариков Иван Петрович был обыкновенным человеком. Он, как и все, был активистом, любил своих детей и хорошо относился к своей жене, к жене соседской тем более. Они ему иногда доставали аргументы и факты. Шариков вообще любил читать. Он читал... В автобусе, в метро, в троллейбусе, пока добирался до работы. Он читал на работе, а потом опять в троллейбусе, метро и автобусе. Он читал даже в лифте и на ходу, когда шел на обед. Шариков служил начальником отдела кадров штаба гражданской обороны своего родного завода. Он, как и все, думал одно, говорил второе, а делал, что было довольно редко, третье. Все было бы хорошо до того времени, как ему попался в рабочем столе, осталось от старого начальника, психологический словарь. Как только он прочитал, что у человека два полушария головного мозга, он сразу же задумался, как сократить одно, а его функции возложить на оставшиеся. Он написал три предложения в высшие инстанции, но ни одно из них не прошло. Люди так и продолжали рождаться по-старому с двумя полушариями. Тогда Иван Петрович начал заниматься самоизучением. Первое, с чего он начал, он хотел понять, почему он думает одно, а говорит другое. Долго не получалось, но, наконец, он понял, как освободить ту часть мозга, которая перерабатывала мыслительную информацию в словесную. Он назвал эту часть «Контролер с позициями выгодности для себя». Он, этот контролер, формировался под влиянием увиденного, услышанного и прочитанного. Тогда он уехал в свою родную деревню. Глухомань, какую свет не видовал. Он отключил телевизор, радио, ни с кем не говорил, ни на что не смотрел. Он ел и думал. Через месяц у него все получилось — Контролер исчез из его мозга. Он вернулся на работу и зажил новой жизнью, прослыв теперь человеком неуравновешенным и скандальным. Он получил взыскание, ему не дали три премии, его портрет сняли с доски почета. Но он уже ничего не мог сделать. Он мог говорить лишь то, что думал.